Глава двадцать четвертая. Полина. «Полдня тебе хватит». «Нет, Мишенька, с тобой мне и полвека не хватит. Успокоиться никак не получается. Ожидание казни, напротив, усиливает волнение и напряжение. Я же ничем другим заниматься не могу. Бестолково мечусь по квартире из угла в угол. Мозги кипят. Столько всего в голове прокручиваю, что сама за собой не успеваю». Одна мысль наскакивает на другую, и ничего рационального вычленить не удается. Бросает то в жар, то в холод. Руки продолжают дрожать. Теряю координацию и равновесие. Бесполезно в любой работе по дому. Я даже поесть не способна. Горло перехватывает. И, несмотря на требовательные позывы желудка, от одной лишь мысли о еде становится физически плохо. Наверное, проще было бы закончить разговор сразу. А так, получается, я лишь растянула эту агонию. — Полина? На тебе лица нет! — сетует в который раз мама. — Слушай, давай я тебе накапаю папиных капель. Не дело же, тебя прям колотит. — Да. Выдыхаю немного потеряно. — Давай, мам, давай. В седативном ли дело или просто работает нушение, понять трудно, но я определенно успокаиваюсь. Дверной звонок распиливает пространство, а заодно и мой запаренный мозг, ближе к девяти вечера. Успеваю не раз удивиться, что Тихомиров так затягивает с визитом. Не сразу догадываюсь, зачем он это делает. «Привет. Тихо здороваюсь я, прежде чем пропустить Мишу в квартиру». Он не отвечает, смерив меня каким-то жестким взглядом, молча ступает через порог. «Да уж». Не только у меня чувства не схлынули. Непобедимы мрачнее, чем был днем. То ли действие седативного заканчивается, то ли моя нервная система сумасбродно находит лазейки. Но пока я иду за Мишей, меня снова накрывает диким волнением. Смотрю на него и не верю, что все происходит в реальности. На площадке восприятия по понятным причинам смазалось. Сейчас же... Широкая спина, крепкие, стиснутые в кулаки руки, напряжение в до боли знакомых движениях, впитываю визуально, и сердце сжимается. Шлейф парфюма вдыхаю, и внизу живота скручивает. Неосознанно все внимание на Тихомирове, и жутко краснею, когда он оборачивается и совершенно точно замечает это. Взгляды лишь мельком пересекаются, искры летят. Это просто волнение. Говорю себе, я и я резко отворачиваюсь. Делаю вид, что трущийся у ног кошки срочно требуется мое внимание. Наклоняюсь, чтобы погладить ее. А когда осмеливаюсь снова поднять взгляд, Миша уже сосредотачивает внимание на Егорке. Так смотрят на него. Такую гамму чувств выражает. Тоска, боль, сожаление. Блестит все это в его глазах. Стеклом стоит. И не выглядит это слабостью, чтобы сам Миша не думал. Это самое весомое и мощное, что может выдать сильный человек. Накрывает и пронизывает всех. Мне самой физически больно становится. Ничего не говорит. Просто наклоняется и берет сына на руки. С ошеломляющими осторожностью и трепетом прижимает к своей груди. Большой несокрушимый боец. Выглядит как раненый зверь. Не выдерживаю, и едва наши взгляды пересекаются, снова отворачиваюсь. Что там говорить? Мама с папой спешно удаляются. Подозреваю, их эта сцена тоже добивает. И во всем этом, конечно же, только моя вина. Мысленно возвращаюсь ко дню рождения сына. Я ведь собиралась тот же день сказать, но начались послеродовые проблемы. И я даже загремела на двое суток в реанимацию, а позже... Мне казалось, что я заслуживаю время, чтобы окрепнуть. Да только время бежит стремительно, а правда с каждым днем становится тяжелее. — Ты идешь спать? — спрашивает Егорка. — Со мной! Тихо всхлипываю и не сразу соображаю, понял ли Миша, что малыш сказал. Знаю, что посторонним бывает сложновато. — Посторонним. Господи, кажется, я этот день все-таки не переживу. У меня вот-вот разорвется сердце. — А ты идешь спать? — задает Тихомиров встречный вопрос. — Я не хочу. Мама сказала, я не люблю спать. — Нужно спать, сын, — говорит Миша. А у меня от этого его сын, от самих интонаций, пробивает током. Я уже не пытаюсь прятать слезы. Просто стою и, прижимая к губам пальцы, позволяю им стекать. К слову, непобедимого мое состояние совсем не трогает. Каждый раз, как смотрит, лишь челюсти сжимает. Нужно спать, сын. Ты же хочешь вырасти большим и сильным? Чемпионом. Ну вот, подытоживает Миша. Даже чемпиону нужен сон. Ты много спишь? Очень много. Егорка важно кивает. Перебирая пальчиками ворот отцовской футболки, хмурит бровки. «Так ты будешь со мной спать?» Миша бросает на меня такой тяжелый взгляд, что выдержать его без дрожи попросту невозможно. Какой же он все-таки свирепый в своих чувствах. Даже я не ожидала такого. «Я посижу с тобой, пока ты не уснешь», — наконец отвечает сыну. «Показывай свою комнату». «Туда!» — радостно восклицает Егорка и указывает направление пальчиком. Тихомиров не спрашивает разрешения пройти, А я и не решаюсь возразить. Покорно плетусь за ними в нашу с сыном спальню. То, что комната большая, Миша, конечно же, понимает сразу. Притормаживает на пороге. С пристальным вниманием проходится по помещению взглядом. После как-то отчетливо медленно моргает и смотрит на меня. — Сколько спален в этой квартире? — Две. Тихо отзываюсь я. — Вторая гостевая. Слезы только пару минут назад удалось утереть. «Вот моя кровать!» — сообщает Егорка голосом, полным энтузиазма. Будто не спать предстоит, а играть. «А тут мама спит!» — указывает на вторую кровать. Миша ничего не говорит, лишь поджимает губы и выразительно тянет носом воздух. «Мне ко всему еще и неловко становится. Спальня — это очень интимное пространство». Помимо места, где я сплю, тут находится очень много моих личных вещей. Мой мир. Мир, в который я бы по собственному желанию Тихомирова не стала впускать. Пройдя по комнате, он опускает сына на кровать и вроде как спокойно говорит. «Укладывайся, как привык». Егорка поддевает цветное одеяло и шустро ныряет в образовавшуюся норку. «Вот так!» – восклицает звонко. А потом показывает на лежащую на тумбочке книжку. «Мама мне читает!» Миша ненадолго подвисает. «Хочешь, чтобы сегодня читал я?» «Да». «Хорошо», — соглашается незамедлительно. Подтягивая стул, на котором обычно сижу я, располагается у кровати. Берет в руки книгу. Берет в руки книгу. Несколько секунд задумчиво вертит ее в руках. Открывая, замирает. «Знаю причину. Там вместо закладки его фотография». Мне становится до головокружения душно. держала этот снимок не только для Егора, но Миша ведь этого не должен понять. Благо, он никак не комментирует находку. Только глубоко вдыхает и на этом все. Даже не смотрит на меня. Следующие полчаса я непрерывно слушаю сильный и ровный голос Тихомирова. Смысл слов не улавливаю. Упиваюсь звучанием и какими-то особенными умиротворяющими интонациями. Раньше я не ценила эту непоколебимую уверенность. Хотела каждую минуту получать от него эмоции. Сейчас же впервые за долгое время ловлю себя на том, что чувствую себя до тихого, порхающего по груди восторга спокойно. Могла ли я себе представить что-то подобное в 18 лет? Нет, не могла. Тогда я мечтала совсем о другом. Когда Егорка засыпает, Миша не спешит подниматься долго сидит и разглядывает сына. Я обхватываю себя руками и задаюсь немного странным вопросом. Видит ли Тихомиров, как сильно Егор похож на него? Вроде такой малыш еще, а даже в мимике сходство наблюдается. Не раз многие его движения для меня уколом в сердце отзывались. — Ты можешь прийти завтра прямо с утра. Не сдержавшись, шепчу я. Егор рано просыпается. Взгляд, которым Миша меня награждает, такой колючий, что ли, мрачный до темноты. Если бы он не был таким молчаном, возможно, и сказал бы что-то неприятное. Не хочу гадать. Судорожно вздыхаю и тем же тихим голосом выдаю. «Можем перейти на кухню. Папа с мамой не станут мешать». И снова тишина в ответ. Только от взгляда еще сильнее задыхаюсь. Кажется, ловлю от Тихомирова настоящий анафилактический шок. К сожалению, это состояние мне хорошо знакомо из-за аллергии на арахис. Сотрясает меня внутри и снаружи точно так же. Тесно в своем теле, некомфортно. От этого страшно. И больно, конечно же. Ты подходи. Бросаю уже поспешно. Я пока кофе сделаю.